И, наконец, трио для скрипки, альта и виолончели, почти неисполнимое, технически одолеть которые могли бы только три подлинных виртуоза, поражающие своим конструктивным неистовством и логическим расчетом, равно как и небывалыми звукосочетаниями, которые это алчущее неслыханного уха, это умствующая фантазия сумела извлечь из трех инструментов. Немыслимое, но зато благодарное. Так, однажды, будучи в хорошем настроении, Адриана характеризовал эту вещь, которую он начал еще в пору создания ансамблевой музыки и вынашивал, формировал занятые работой над квартетом. А один этот квартет мог надолго и до конца исчерпать творческие силы человек. Немыслимое, но зато Благодарное, то есть для исполнения. Выражение Шонберга о своем Трио в беседе с Томасом Маном. Роман одного романа, глава 14. То был избыточный хаос озарений, требований и свершений, борений с новыми замыслами Столпотворение проблем, возникавших одновременно с их разрешениями. Ночь без тьмы от сверкания молний как выразился Адриан. — Признаться, не слишком мягкое и достаточно трепетное освещение, — добавлял он тут же. — Что ж, я и сам трепещу. Но эта чертовщина уже схватила меня за шиворот и тащит за собой. Так что диву даешься, как эта душа с телом не рассталась. Озарение, друг мой, неблагодатный огонь». От него твое лицо пышет недобрым пламенем. Конечно, закадычному другу филолога-гуманиста следовало бы отличать счастье от муки. И он признавался, что временами не уверен, что лучше — мирная бесплодность, в которой он недавно жил, или нынешнее подвижничество. Я упрекнул его в неблагодарность, С изумлением и слезами радости в глазах, но с тайным испугом, читал я и слушал из недели в неделю то, что было им с аккуратной точностью, с изяществом, не хранившим даже следа душевной тревоги, нанесено нотными знаками на бумагу. Все, что нашептал ему, и у него исторг, его дух и Ауэрхан». Он писал это имя по-старинному Аверхан. Одним дыханием, вернее сказать, не переводя дыхание, написал он три вещи, из которых и одной было бы довольно, чтобы сделать памятным год ее возникновения. В день, когда было закончено отложенное напоследок лента квартета, он уже начал сочинять свое трио. «У меня такое чувство», — писал он мне, — когда я в течение двух недель не мог выбраться в Пейфринг. будто я учился в Кракове. Непонятный оборот, покуда я не вспомнил, что Краковский университет был тем единственным местом, где в шестнадцатом столетии в академическую программу входила магия. Смею заверить, что я очень внимательно прислушивался к подобным его стилистическим оборотам. Он и всегда любил их, но теперь они все чаще стали попадаться в его письмах и даже в устной речи. Причина этого мне вскоре открылась. Первым намеком для меня послужил нотный листок, лежавший на его столе. На нем было размашистым почерком написано «Эта печаль подвигла доктора Фаустуса нанести на бумагу горестный плач свой». Он увидел что я вижу и убрал с глаз моих листок, сказав: « Что за розыск чинит здесь судари брат мой. Замыслы, которые он хотел осуществить без соглядатаев без помощи человеческой, он еще довольно долго таил от меня. Но с той минуты я знал то, что знал. Нет никакого сомнения год 1927. Год камерной музыки был также годом возникновения концепции плача доктора Фаустуса. Как ни неправдоподобно это звучит, в борьбе с задачами такой непомерной сложности, что справиться с ними можно было лишь при полной отрешенности от мира и глубочайшем уходе в себя, дух его уже стоял под знаком второй оратории, уже ее предвидел примирялся и приобщался к ней, к этой сокрушающей жалобе, от прямой работы над которой его еще должно было отвлечь одно жизненное событие, столь же милое, трогательное, сколь и душераздирающее. Глава 44 Сестра Адриана Урсула Шнейдевейн из Лангензальцы, подарив в 1911, 12 и 13 годах жизнь трем своим первым детям, захворала легкими и принуждена была провести несколько месяцев в санатории в Гарце. Катар верхушек, видимо, зарубцевался, и в течение десяти лет прошедших До рождения младшего ее ребенка, маленького Непомука, Урсула неизменно была деятельной женою и матерью, хотя голод, царивший во время войны и после нее, не позволил ей по-настоящему окрепнуть. Она часто простужалась, и болезнь, начиная с простого насморка, всякий раз осложнялась бронхитом, так что, несмотря на свою кажущуюся жизнерадостную хлопотливость, она выглядела хрупкой и бледной. Беременность 1923 года не только не подкосила ее жизненных сил, но скорее укрепила их. Правда, после родов она поправлялась медленно, и периодические повышения температуры Десять лет назад заставившие ее уехать в санаторий возобновились. Уже тогда заходила речь о необходимости временно пренебречь обязанностями хозяйки дома и снова пройти курс лечения. Но, я в этом почти уверен, под влиянием благоприятствующих психических факторов материнского счастья, радости, которые доставлял ей меньшой сынок. Самое приветливое, нежное и неприхотливое дитя на свете. Зловещие симптомы исчезли, и славная эта женщина молодцом продержалась до мая 1928 года, когда пятилетний Непомук заболел корью в довольно тяжелой форме. Страх за ребенка и неотлучный днем и ночью уход за ним подорвали ее силы. Болезнь возобновилась. Колебания температуры и кашель упорно не проходили, так что врач без ложного оптимизма категорически потребовал санаторного лечения сроком на полгода. Это обстоятельство и привело Непомука Шнейдевейна в пфейферинг. Его сестра, 17-летняя Роза, уже работавшая, так же как и брат эцехиль на год ее моложе, работавшая в оптическом магазине, тогда как пятнадцатилетний Раймунд еще учился в школе, с готовностью согласилась вести все хозяйство в отсутствии матери, так что это нетрудно было предвидеть, времени присматривать за маленьким братом у нее, конечно, не нашлось бы. Изложив все это Адриану, Урсула писала еще, что пользующий мальчика врач — Считал бы весьма полезным для него воздух верхней Баварии и просила брата склонить свою хозяйку к мысли на некоторое время заменить малышу мать или, скажем, бабушку. Эльза Швейгишки, разумеется, немедленно согласилась, тем более, что за это ратовала Клементина. Итак, в начале июня 1928 года Иоган Шнейдевейн повез жену в Гарц. В то самое лечебное заведение близ Зудероды, где однажды так хорошо восстановилось ее здоровье, а Роза с братишкой отправилась на юг, чтобы оставить его в доме, ставшем вторым отчим домом для ее дядюшки.